лава 30 Признаться, я считал, что разговор с чудинскими вождями будет самым лёгким из всех. О боги, ещё никогда я так не ошибался. Крайне сложно толкать речь, когда в тебе находится не менее, чем бочонок браги, для того, чтобы оказать им максимальное почтение. принимал я их прямо в доме вождей, откуда, правда, Рюрик был заблаговременно эвакуирован. И я специально настоял на этой фишке: все переговоры вести через меня. Этим мы показывали, что я чудинским вождям ровня, а вот Рюрик, он выше. Что к тому же было выгодно и мне лично, добавляя в копилку очков конкретно Аси из Варана. Но зато на чем не экономили, так это на закуске и на подарках. И я, честно говоря, удивился внезапно всплывшему богатству моего ярла. Еще недавно он был гол как сокол. Ну, это, конечно, преувеличение, но не сильно большое. А теперь преподнес через меня, естественно, гостям дорого украшенное оружие, штуки полотна, бочонки меда. украшение жёнам всё это тянуло на хорошую сумму. Или лирик знатно так прибеднялся, или раздобыл где-то дополнительное финансирование. На прямой вопрос он не ответил, и я решил на это дело подзабить. В конце концов, начальство не обязано обо всём докладывать подчинённым. Восемь прибывших на пир вождей чудинов были на редкость здоровы, волосаты и вонючи, и вести себя в приличном обществе не умели от слова «сам всем». Кое-кого я уже знал, об остальных слышал, но до сего момента близкого знакомства не водил. «К Руру под руку пойти!» Задумчиво теребя Бороденку, пробосил самый здоровый и самый тупой из всей этой кодлы под именем Загима, но дальнейшая реча была внезапно весьма осмысленна. «Он, конечно, вой бодрый, но что с того я и братья мои иметь будем? Чуть не самое сильное и не самое смелое племя, хе-хе». Да, брать на топор лодей барки мы добры, но сече нам не с руки. Многих мы с черноспинными гадами в битве утеряли, и я за гима такого более не хочу. Закончив, он оглядел собратьев, и те дружно закивали головами. Выглядели они так, будто их тоже внезапная красноречие здоровека поразило до глубины души. Загима же опорожнил чарку и выжидательно на меня уставился. С минуту я растерянно чесал темя, даже и не зная, что ответить. Но потом... Ха! Какой, однако, хитрый жук! Да ведь это он торговаться предлагает! Черт подери! Я так привык в последнее время говорить с людьми дело... Что совсем позабыл местный нравы? Ты за гима принижаешь боевитость своих братьев? Век мне воли не видать, если это не так. Я сам видел, как чудинцы рубали драков. Да, многие погибли, но ушли они в землю во славу Ильдана в бою. А что ещё надо в войну? Или мы подобны пашущим пашням смердам? Вожди чуди заворчали, отрицательно качая головами, а Загима заулыбался в бороду. Грубая лесть пришла ему по душе. Сам он не был в походе в земли кривичей, но воинов посылал. Что же до выгоды? Рукаюрика сильна и справедлива, но такована к друзьям, а не к врагам. Разве ж нет распри между вами и вашими соседями? Да и даже не соседями, а иными родами чуди. Вас здесь восьмеро, а сколько же всего родов в вашем крае? Две полных руки и нога, выкрикнул относительно молодой вождь под именем Смоль. Так кто будет сильнее? Вы имея за спиной добрую волю Рюрика или ваши собратья, что по глупости своей не приняли приглашение посетить славный град Ладогу? «О! А вот этот заход их пронял, потому как на деле главные враги чудинцев – сами чудинцы. Режутся они со страшной силой за всякую ерунду, за делянки в лесах, за ручьи, за удобные бухты, где часто ночуют купечишки, в которых удобно их встречать стрелами, за древние обиды, учиненные еще дедом дедов». То, что присутствующие здесь не режут друг другу глотки, означает, что данные индивиды меж собой особых распрей не имеют. А вот тех вожди, коих здесь нет, можно смело заносить в чёрный список. Вожди переглянулись. Загима хекнул, а самый старый дед Агай отвлёкся от ковыряния в ухе и с интересом взглянул на меня. До сего момента грязь в ушах интересовала его много более и Рюрика и Ладоги. Что ж, по-моему, дело пошло. Я вновь разлил по чарки и продолжил переговоры. Он не приедет. Приедет. Да зачем ему это? И я улыбнулся, а Рюрик нахмурился. Князь Буревой не может не приехать, Ярл. Как думаешь, почему Ладога сейчас является центром всех этих земель? Не из Борск, не из Эльмен, не какое-нибудь из поселений Чудинавы или Мирян, а именно Ладога. Так понятное дело, торговишка тут вся. И это, конечно, тоже. Но те же Византы, они и в Эльмене бывают, торговишка и там процветает. Тогда что же? А то, что здесь делаются дела, на нейтральной земле одни вожди общаются с другими, забиваются в атаги, идёт наем людей и так далее. Тот, кто здесь не бывает, тот в них не участвует, а тот, кто в них не участвует, тот добровольно уходит в самоизоляцию. Само что? Не понял Рюрик мудрёного слова. Как медведь в берлогу. «А-а-а! Похоже, до ярла дошло». Поджав губу, он многозначительно покивал, мол, вон оно чё. Но ты прав, что Буревою надо всё-таки дать некие гарантии. Показать, что ты не держишь зла, что готов к сотрудничеству. Пустить пыль в глаза. Ага, но их должен дать тот, кому он доверяет. Например, Гадавр. «Ха-ха-ха!» – -ха. всплеснув руками, Рюрик громко расхохотался. «Уж кого-кого его надо держать подальше от наших планов!» Я вновь улыбнулся. «Нет, Ярл, наоборот! Надо б нас замазать его в них по самые уши, дабы он не соскочил! Отпустим всеслава склетей, да пусть Гадавр с ним побалакает!» намекнет. что ты не желаешь раз придержать за буревым, пусть приезжает, не обидим. А мы не обидим. Вопрос вроде бы простой, но на деле весьма неоднозначный, так как если план компрометации князя не удастся, с ним нужно будет решать как-то по-другому. А если не выйдет и по-другому, то придётся брать словен с силой. а сила – это последнее, что хотелось бы использовать. И на вопрос я не ответил. Пусть Рюрик сам решает, насколько далеко хочет пойти. Не ответил я не потому, что боялся крови, а потому, что что-то в последнее время слишком много даю советов своему ярлу, а этим злоупотреблять не стоит. Рюрик не мальчишка. Да я походу захватил его идеи княжества на Ладоге, но то не значит, что он будет слушать меня всегда. Ту же Инфу насчёт внезапно всплывшего серебра он ни в какую не хотел мне сообщать, считая, что это не моё дело. Так что грань здесь весьма тонкая. И я проснулся где-то в районе полуночи от жуткой головной боли и от уже знакомого отвратного запаха. Рядом на соседней скамье храпел Ларс, а на печке виднелись грязные ноги Хари. В комнатке было холодно. Отвратный запах, кажется, вытянул из неё всё тепло. Мне, как на его, причудилась уродливая морда Ятага, схожая с той, что украшала собой идоловище, под которым его жрецы резали девчонок в лесу близ серых озер. И стуканом и трогать не стали, опасаясь мести бога. И, возможно, зря. Чувствовалось, что этот идол отравлен кровью и черными делами». В этом мире в таких местах часто поселяются зловредные твари и пугают потом окрестных жителей. Взгляд клыкастого уродца был столь осязаем, что мне захотелось прикрыть от него глаза рукой. Но вместо этого я дерзко посмотрел на него в ответ. Что тебе нужно, я так мысленно спросил я его. Но в тот же миг понял, что вопрос не имеет смысла. На меня глядел не я так. Чёрт, подери, снова забыл, что всё, что я вижу, лишь отражение моих собственных разумений. Подсознание выбирает наиболее близкие для моего понимания образы, но не стоит воспринимать их как истину. Кто-то настырно рыскал в укрывшей Ладогу тьме, и искал он канкретно меня. Вероятно, он ожидал, что я буду прятаться и дрожать под напором этой злой силы, но я не собирался от него скрываться. Вот только и играть по его правилам я тоже не собирался, тем более я был не один. а со мрачной, полной, скрытой злости фигурой встал за моим плечом, готовясь взъяриться буйным штормом, едва только мне потребуется помощь. Мгновение, и я провалился в иной мир. Это получилось неожиданно легко, практически без усилий. Ладога здесь выглядела настоящим пепелищем. покосившиеся пожённые остовы домов, слой пепла на земле. О том, что это всё-таки полный живых существ город, говорили многочисленные тени спящих. Большая, раз в десять превосходящая обычную луна, заливала пейзаж одновременно и ярким, и бледным светом. «А вот и тот, кто меня искал». Твою же мать, он же мёртв. И я сразу узнал жирного жреца, которому не так давно выпустил кишки, перекушенное рыло, пылающий адской злобой взоры. Длинный шёл, зашитый грубыми стежками через всё необъятное пузо. По какой-то причине жрец был обнажён, под пузом болтался длинный хрен. Но вот мы и встретились с Габус. Расплылся он в широкой улыбке, в комплексе со злобным взглядом выглядело это предельно жутко. От Габуза слышу: "Что надо?" невежливо сказал я, хотя в реальном мире топор перед сном я положил под лавку, а в этом он был при мне. Желание вновь выпустить ублюдку кишки было почти непереносимым. Вместо ответа жирный жрец вдруг выплюнул облачко черных чар, быстро распластавшееся в воздухе многощупальцевым осьминогом и рванувшееся ко мне. Но я был на готове. В мгновение до воли Аси сконцентрировал его ярость в правой руке и на лету, Поймал магию ятага в кулак. Одно движение, и я свернул ей виртуальную шею, а жрец болезненно поморщился. Не думаю, что он хотел меня убить подобной ерундой. Скорее, это были какие-то исследовательские чары. Ну-ну, зачем же так грубо? Наш хозяин не любит грубости. Ха -ха -ха. Ты пока не пришёл к нему, «На все впереди! Ха-ха-ха!» «Что он несет? Хозяин? Я так, что ли? Или... Или кто-то иной?» «Возвращаемся к началу», — прервал я с мешки жердяя. «Чего надо?» Тот наморщил лоб, будто позабыв, зачем меня искал, но потом отвратную рожу озарило озарение. Ты, как медведь шатун, непрошеным явившийся на торжеще, вмешался в дела, кое тебя не касаются. Тебя бы окортить, но мы ведь почти что братья. А разве можно желать зла брату, а? Хозяин этого не одобряет. Нет, не одобряет твою мать. Это бессвязное лепитание начинало раздражать, но общая канва была ясна. Вначале я хотел послать его нах, ярившийся в моём внутри аса предлагал просто свернуть негодяйу шею, но это, конечно, было бы ошибкой. Когда ещё представится такая возможность узнать новую инфу? И что он мне предлагает за то, чтобы я убрался с дороги? Жердя ещё шире растянул губы в том, что он по всей видимости считал улыбкой, чётко уловив сменившийся оттон. На это совсем другое дело, Габус. Да-да, совсем другое дело. Ты сможешь встать рядом с нами, встать на важное место, получишь власть и силу. А чего из этого у меня сейчас нет? «Ха-ха-ха! Ты как малый щен, Габус, как малый щен! Власть, что дадим тебе мы, — это власть! А сила — это сила! Сила нашего хозяина, коей он щедро делится с нами! Ты один из нас, и при том силен! Да-да, я увижу, что ты очень силен!» Вернее будешь силён со временем, тебе достанется много силы нашего хозяина, много, очень много. О Боги, вы бы знали, чего мне стоило не задать сейчас сакраментальный вопрос: а кто же такой этот долбаный хозяин? Но я понимал, что этот вопрос мгновенно не звергнет меня в глазах всей этой сраной братии из субъекта в объект. И явно подразумевалось, что я в курсе этих раскладов. Но следовало добавить немного нефти в бочку с мёдом. Я подумаю. А теперь, Коля, всё, сказал, проваливай и не мешай мне спать, сплюнув, сказал я. Жирный жрец вновь улыбнулся и, поворотившись, растворился в тенях. А я, сделав пару шагов, дотронулся до еле заметной дымки, что оставил после себя незваный гость, стремясь запомнить, какова она на ощупь и её запах. Как не странно, пахло не только её тагом, но и чем-то ещё, едва заметным и неуловимо знакомым. Но долго оставаться здесь было нельзя, незримый холод уже подкрался к сердцу, и я вернулся в реальный мир. Но заснуть, конечно же, не смог. Я ожидал, что тронутая нами организация Тишилы может устроить и новый уровень противодействия, но никак не ожидал, что она, блин, предложит пополнить ее ряды. Нет, конечно, я и мысли не допускал принять это предложение, но в тройне было удивительно, оно само как таковое. Предложение говорило о слабости или или о чём-то таком, о чём я не имел представления, о некоем хозяине, которому, по словам Жердяя, я принадлежу. Как этот мудак вообще выжил? Трупы жриццов мы скинули во вражек и закидали камнями и землёй. Я мог поклясться, что ублюдок был мёртв. С такими ранами не живут. Вернее, не живут у нас в мире, а в этом, судя по зашитому животу, кто-то его нашёл и позаботился, чтобы душа гада не ушла в небытие. Тишило Или тот воин в кольчуге? Черт подери, что-то происходящее мне совсем перестало нравиться. Вспомнился анекдот про змею и задницу леопарда. Уж не угодил ли я в такую задницу, трону в это паучье гнездо? Нет, все-таки я не верю, что сие предложение сделано по доброй воле». Скорее можно поставить на то, что после того, как орда драков была нами рассеяна у ублюдков, появились проблемы, а это значит, что нам нужно максимально ускориться с планом по княжескому престолу для Рюрика, пока что мы опережаем их на шаг. Они лишь реагируют, но близок тот момент, когда Тишила сам перейдёт в атаку. И хорошо бы быть к этому времени во всеоружии. Утром я первым делом бросился в дом Важдей, где обстоятельно пересказал ночную встречу Рюрику и Диру, упустив однако все эти упоминания нашего общего хозяина, Куева, мы не так давно тоже привлекли к нашим планам. Вернее, как мы. Привлёк-то, конечно, Рюрик, коему старый воин был давним другом. Но я и не был против. Дир быстро оценил размах задумки, а когда уразумел, что она моя, стал глядеть на меня совсем иным взглядом, нежели прежде. «Коли набиваются в друге, значит боятся», – резюмировал Рюрик, но Дир был скорее согласен со мной. «Или отвлекают, тянут время. Не ожидали они поражения орды черноспинных». Ища мозгуют, как вновь поворотить дело в свою колею. А мне более интересно, что они вообще могут. От того и плясать надобно, на. покачал головой Рюрик. Тут мои глазлочинников переловили. А что с того? Вон, а сколько народу на игрище идёт, набредут новые «Люди — это люди, от них другими людьми можно защититься, а вот коли магию нашлют, мило-то справиться». Дир пожал плечами. «Може и справиться, а может и нет. А захочет ли справляться?» Он и так ворчал перед походом, когда амулеты снаряжал, что не его сие дело. Жрец Ильдана и в самом деле не был особо рад нашей просьбе соорудить амулеты со скрывающей и поисковой магией. Милот был нормальным парнем, но он несколько не от мира сего. Дни напролет проводил в медитации и резки все новых идолов Ильдана. Необходимость имения опытного и верного шамана или жреца под рукой все нарастала. В любом случае нам надо ускориться. Они по-прежнему должны отставать от нас на шаг, а то и два, сказал я по итогу разговора, и никто и не подумал со мной спорить.